Глава двенадцатая Увиденное оставило меня в восторге. На участке с легкостью поместится основное здание, чуть поотдаль гостевой домик. Сделаем шикарную детскую площадку, не нужно экономить место, как в случае с центром города. И да, получится в стороне от остальных, никому мои дети мешать не будут. «Замечательно, Андре, я готова приступить к делу прямо завтра», произношу с воодушевлением в конце прогулки. Но сама строить не могу, а когда договорюсь с людьми, неизвестно. В любом случае я пришлю вам письмо. Прощаемся со странноватым охранником-жильцом и уезжаем. Мелани сидит притихшая, смотрит в окно. Тебе понравился участок? спрашиваю аккуратно. Да, там здорово, она вяло кивает. А что тогда не так? Эм, Мэл мнется. Скажи, я тоже буду жить с остальными детьми. Вот что беспокоит моего ребенка, а я гадала. «Нет, конечно!» – мягко улыбаюсь. «Ты теперь всегда со мной, если, конечно, кто-то не упечет меня в темницу. Ты слышала, герцога, сама ты остаться в поместье не сможешь». «Да какая темница! Мы им не отдадим тебя!» – горячо восклицает воспитанница, вмиг повеселев. «Тоже мне придумали глупостями пугать, а если что, я оттуда сбегала и тебя вытащу». «Моя ж ты храбрая девочка!» – прижимаю Мэл к себе. «И как я без нее жила, не представляю». Когда два года назад осталась одна, первое время было очень тяжело. В первую очередь противостоять обществу, которое почему-то решило, что совершеннолетней девице нужен опекун. К счастью, день рождения был буквально на день раньше, чем меня оставил дядя. Праздник сменился трауром. Но это не страшно, родственники и без того держали в строгости, веселиться особо не давали. Но кое в чем я дяде благодарна. Он рассказал о правах, которые я удачно отстояла, прогнав дальних родственников, жаждавших заполучить деньги моей семьи. Надеюсь, навсегда. Несмотря на радость от обретения свободы, через некоторое время на меня напала тоска. Ходила, как воду опущенная. Ничего не интересовала, не заботила. В институты меня не брали, не любят они девицу себя видеть. Хождение по вечерам до да балам никогда особо не интересовало. Да и не вписываюсь я в светское общество, ведь замуж до сих пор не стремлюсь. И в один из однотипных дней, когда я бесцельно ездила в карете по городу, нам под колеса попала девочка. Это была Мел. Словно вчера помню, как вытаскивала щупленькое тельце ребенка из-под обезумевшей лошади. Как искала лекаря вместе с расстроенным кучером. А потом ругалась, что они обязаны оказывать помощь всем, а не только горожанам, которые числятся в их списках. Естественно, я оплатила услуги. Но дело ведь не в деньгах, а в справедливости. Приют уже был на грани расформирования на тот момент. Социальные блага на его воспитанников не распространялись. Мелани я спасла, оформить опеку было легко. Директор приюта, весьма пожилая мисс Хиггс, обрадовалась возможности пристроить ребенка. У нее на руках оставалось еще 30 никому не нужных детей. Я искренне надеялась, что городские власти не допустят исчезновения их жилья, но нет. Зато, привыкнув к заботе о Мел, у меня появилась новая цель – помочь другим, чтобы они не бегали по городской площади в поисках съестной добычи, а всегда имели тарелку супа в теплом помещении под крышей. И спустя ещё ряд бюрократических мытарств замаячил нужный участок, и я его добуду. «Миледи, вам послание от герцога Вандербурга!» Карету встречает экономка миссис Пик. «Спасибо, Дороти!» Раскрываю письмо, а там приглашение на вечер к графине Дебуа. А вот и очередное задание на пути к приюту. Родителей Бернара я уже покорила, особенно матушку. Осталось убедить общество, что мы с ним идеальная пара. Целый квест предстоит. Лучше бы Вандербург не усложнял и отдал землю добровольно. Но он сам сделал свой выбор.